желанием перемены места и деятельности, желанием большей свободы и самостоятельности. Но ведь тогда великая княгиня, конечно, взглянет на это как на вздорный каприз, не более. И будет совершенно права со своей точки зрения, потому что если живут в подобном положении другие сёстры, и сколько ещё живут и не жалуются на свою участь. а делают добросовестно свое скромное дело, то чего же ей-то еще нужно? Что она за феникс такой? Живи, как другие, благо тебя устроили, дали приют и кусок хлеба, и возможность честно работать. Чего же еще больше? И в самом деле, с какой стати и с какого права пойдет она обременять свою высокую восприемницу – лишними заботами о себе. Когда у той и без нее довольно дело. Не слишком ли это будет притязательно и даже дерзко с ее стороны? Нет, и так и сяк, это дело неподходящее. Надо искать другого пути. Кому же? К отцу Александру, который крестил и наставлял ее в вере? О да! С его стороны – Она несомненно встретит полное к себе сочувствие. Он сумеет раскрыть всю её душу, вызвать её на полную откровенность, и у него, наверное, найдётся для неё живое, тёплое слово утешения и христианской любви. Всё это так. Но он, что же может он сделать для неё, кроме как только посоветовать смирить себя и оставаться в общине? А вообще ни она уже ни за что не останется. Нет. Самолюбие и гордость её в этом случае сильнее. И если бы даже отцу Александру и удалось уговорить её, то это будет лишь на время. Жизнь возьмёт такие раны или поздно своё. И что же тогда? Интриги и меллые дрязги пойдут своим чередом. А самолюбие и гордость её возопиют снова, и кроме новых пут и новых нравственных мучений для неё в последствий, из этого ничего не выйдет. Нет, оставаться вообще нельзя, это уже решено. Ей надо стало бы искать исхода самостоятельно. У неё остаётся ещё около 40 рублей из выданного ей в Сан-Стефано пособия. С этими деньгами можно, пожалуй, перебраться, хоть на первое время, на частную квартиру, нанять себе за дешевую цену маленькую комнатку со столом в каком-нибудь скромном семействе, на Выборгской или на Петербургской и публиковаться в газетах. Ведь у нее есть диплом об окончании курса в гимназии первой ученицей с золотой медалью. Неужели с таким веским дипломом не найдётся для неё где-нибудь место домашней учительницы, гувернантки? Она может наконец быть приходящей и давать уроки в разных домах по часам или заняться перепиской, корректурой, переводами, ведь она так хорошо знает языки. Стоит только обратиться в редакции, в типографии, в конторы, в банки, комиссионерства не там, так тут, наверное, найдётся что-нибудь подходящее. Почти в таком же положении, как Тамара, временно пребывала с ней в общинном доме и другая доброволица, Любушка Кучаева, поступившая в Красный крест на время войны и работавшая вместе с Тамарой в Сан-Стефанском госпитале. Она возвратилась в Петербург тоже на поправку, вследствие перенесённой болезни. Но приехала несколько позднее Тамары и была помещена пока до поискание себе места в одной с ней комнате. Кучаева не принадлежала к партии, и потому отношения между обеими сожительницами были добрые, товарищеские. Общность нынешнего своего неопределённого положения поневоле сделала их откровенными между собою и заставила сочувствовать друг дружке и делиться предположениями и планами насчёт устройства собственной жизни.